Ректор Моррис, в восточном крыле что-то громыхнуло. Прокатилось дрожью по стенам, сотрясая древнюю Академию до самого основания, и возмущенным звоном отозвалось в хрустальных подвесках люстры. В углу с потолка отвалился внушительный пласт штукатурки. Он с треском упал на пол и разлетелся по сторонам мелкими ошметками. Лиса! Угрюмо позвал я, где? Она откликнулась не сразу, замешкалась на пару секунд. «Факультет боевой энергетики». «Что опять?» «Кто-то засунул бутерброд в оживляющий дубликатор». Я отложил перо в сторону и устало потер виски. «Шесть факультетов, триста обормотов и десяток обормоток. Все знают правила, но раз в неделю кто-то особо одаренный вспыхивает гениальной идеей и тут же пытается воплотить ее в жизнь». Чаще всего это сопровождается дымом и грохотом, иногда потопом, совсем изредка песчаными бурями и, в исключительных случаях, какой-нибудь жутью, вроде порхающих сапог или зеленых летучих мышей, что прячутся на чердаке и по ночам поют басом. Живых бутербродов в этом списке еще не водилось. Надеюсь, оно хотя бы не плотоядное. — Могу я устроить им обвал? — без особой надежды спросила лиса. — Нет. — В воспитательных целях? Нет. Самую малость? Нет. Лучше приберись. Она обиженно замолкла, но бурое пятно на потолке начало затягиваться и вскоре совсем исчезло. Лиса — душа Ластернского института стихийной магии. Ее сердце, мозг, уши, глаза и золотые руки — Энергетическая сущность, которую древним магам удалось заключить в каменных стенах. И мне, как ректору, досталась привилегия общаться с ней. Почетная миссия и одновременно сущее проклятие, потому что пароль леса невыносимо, и приходилось строго контролировать каждое ее действие. Зато она все обо всех знала. Кто, где, с кем, когда и как. что подавали в столовой, кто спер из преподавательской списки начисления, чьи лапы отпечатались на газоне перед окнами в женскую душевую. Если бы студенты знали, что ни один их шаг не ускользал от бдительного надзирателя, то чудили бы в разы меньше. Но про лесу знал только я и деканы. Остальные же пребывали в счастливом неведении. «Перемести сюда это». Я поднялся из-за стола, подошел к высокому дубовому шкафу и достал с нижней полки небольшую сизую сферу, уловитель сущностей. «Ректор Моррис, смотрите, какой хорошенький!» Позади раздался клёкот и злобное шипение. Уже предвкушая, какая прелесть меня поджидает, я обернулся. «Вот это ж ничего себе!» На большее меня не хватило, потому что двойной бутерброд с десятком призрачных паучьих лап начал метаться по кабинету и сердито рычать. «В принципе, ничего. Веселый такой, непредсказуемый». Я метко бросил уловитель сущностей прямиком в отверстие между трепещущей колбасой и отчаянно растопыренным листом салата. Ловушка схлопнулась, и на полу вместо чудища оказалась сфера размером с яблоко, где оно бесновалось и строило кровожадные морды». «В музей его», — распорядился я, и лиса тут же переместила сферу в местный паноптикум, склад всякой дичи, сотворенный нашими студентами. Рабочее настроение ушло, поэтому я тяжело опустился на кожаный диван и, разметав руки по спинке, запрокинул голову к потолку. Надоело все. А больше остального — необходимость отправить в столицу отчет об успеваемости местных балбесов. Но какая успеваемость, если у нас постоянных преподавателей раз-два я обчелся, а текучка такая, что я к лицам привыкнуть не успеваю? Никто не хочет работать в этом вузе, потому что, во-первых, он находился у черта на куличках, во-вторых, условия здесь далеко не такие, как в столичных академиях, и, в-третьих, здесь собрались самые отъявленные хулиганы и те, кто не поступил ни в одно другое учебное заведение страны. Бездари, как их называли за пределами этих стен, бесперспективные отбросы, трудные подростки, у каждого из которых за плечами своя непростая история. И почему-то честь разгребать все эти истории досталась мне. Лиса, сколько я уже на этой должности? Десять лет, монотонно отозвалась она. Сколько раз я прорывался уйти? Сто восемнадцать. Напомни, почему я не ушел? У вас душа болит за этих вандалов. Правильно, болит. Потому что нет у них ни талантов, особых ни перспектив. И случись что, в бой их отправят первыми, как пушечное мясо, а столичные щеголи трусливо спрячутся за их спинами. В этот раз точно уйду. Пробурчал я и потянулся за темной бутылкой, стоящей на тумбочке. Целительная настойка из лазарета для успокоения нервов. Гадость, конечно, редкостная, да и не помогает ни черта. но все равно пью по привычке. «Почему?» — спросила Лиса без единой эмоции. «Да и откуда настоящие эмоции у бездушного сгустка древней энергии? Только имитация». «Уволят. За плохую успеваемость и отсутствие кадров», — крякнул я, с трудом выдыхая после большого глотка. «А где им эти кадры возьму?» «Я деканов-то еле набрал, десяток преподавателей да вспомогательный персонал, а все остальные ушли-пришли. Ну и какая тут может быть успеваемость?» Мне бы на каждый факультет кого-нибудь особенного, такого, чтобы и подход был с изюминкой, и не ленивый, и не испугливых. — Кто-то особенный? — внезапно встрепенулась Лиса, хотя обычно в ответ на мои размышления безразлично молчала. — Очень. — На какой факультет? — Да хоть вон, на боевую энергетику. Только где ж такого взять? Снова где-то громыхнула. — Сделано. — Что сделано? — Не понял я, но почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом, и в голове проскочила мысль, что не к добру все это, вы не к добру. «Преподаватель на факультет боевой энергетики доставлен», — бодро отрапортовала она. «Вернее, доставлена». «Точно не к добру». «Лиса, сюда ее!» — рявкнул я, подскакивая с дивана. «Живо!»